А воня было, воня. Говорили, что я дала взятку патологоанатому. Они в своем рвении как-то забыли, что это не Россия. Господи, неужели все эмигранты такие сволочи? Боже упаси, там масса хороших людей».